Глава вторая Город уже стоял рядом. Огненные крылья подрагивали. «Где?» Цепкий взгляд желтоватых глаз скользил вокруг. «Шли бы вы лучше помогать Далгитхану, Город Кашьялович!» С досадой процедил Архан. Влез как был, в брюках и туфлях, в озеро и направился туда, где огромный аполисцирующий пузырь опасно нависал над водой. «Не дерзи мне!» Грозно сверкнул глазами бессмертный. «Не понимаешь? Если там хвост, то здесь!» Что собирался сказать драгоценный родственник, ректор не услышал, потому что как раз в этот момент грань над озером прорвалась, и оттуда вывалилась и бессильно свесилась опутанная липкими нитями огромная чешучатая лапа. Ва! <пасширить> Только и смог выдавить кару Тамар. А потом, пока Заираж боролся с нежелавшей расстаться с добычей хищной гранью, выхватил из кармана гаджет, набрал Далгитхана и рявкнул. «Быстро сюда! Тут, кажется, голова!» Далгитхан явился почти сразу. А следом за ним братья, только Захри и Саха. Больше он никого не позвал. «Где? Что происходит?» Сахан осторожно озирался. Захри тронул его за руку и указал в сторону озера. Туда где стоял гору Тамар. «Хвост свой сожрать!» – пробормотал Саха. Далгет ничего не сказал. Он уже успел все увидеть и подошел к берегу озера. А там, стоя по пояс в воде и ругаясь сквозь зубы, Зейраш раздирал когтями вязкие нити серых маря, оплетавшие неизвестного, попавшего в грань. При всей своей силе Ракша смог только частично высвободить одну левую лапу. Глава Черных Нагов усиленно всматривался, пытаясь разглядеть корпус этого неизвестного науки Нага. Очень смутно представляя себе, какого размера он вообще может быть и чего от него ждать. Одно было понятно уже сейчас. Он не похож ни на одного из представителей существующих кланов. Если что-то искать, то только в старинных свитках. Слишком много отличий. У истинных Нагов упругая и гладкая кожа, в точности как человеческая. Чешуйки только на хвосте оттали талии вниз. Руки даже в трансформированном состоянии оставались человеческими руками. Тут же темной жесткой чешуей было покрыто все. Каждый палец. А когти? Это не когти, а когтищи какие-то. И гораздо толще, чем у любого из нагов. Это наводило на совершенно невероятные мысли. И сказать, что глава черных нагов пребывал в растерянности, ничего не сказать. Но когда высвобожденная левая лапа судорожно дернулась, и в прореху на грани стала высовываться еще одна левая лапа, вся опутанная мерцающими серыми нитями, Далгит внезапно понял. Это не Нак. Это... И он огромен. «Зовите Ириду», — проговорил он глухо. «Сами не справимся», — вскинул бровью Гару Тамар. «Не справимся». Далгитхан уже вполне владел собой и обернулся к пернатому. Вы были правы, Город Кашьялович. Очевидно, что здесь должна быть голова. Но кто бы это ни был, он огромен. Здесь для него места недостаточно, между мире не рассчитано на таких гигантов. Его нужно как-то попытаться вытолкнуть к нам. Правда, никакой уверенности не было, что этот кто-то не окажется слишком велик и для тоннелей подземного мира. Но там, во всяком случае,. Есть просторные прогалины. Об этом Далге-то молчал. Он сказал просто. «Думаю, чтобы вытолкнуть его, придется преобразовывать пространство». А в этом деле королеве Асуров не было равных. «Я сейчас!» Сказал Саха и почти мгновенно исчез. Остались они втроем. И Ираж, который все еще боролся с гранью. «Если не потропимся, он без воздуха долго не протянет. Тихо прошипел захре и показал. «Смотри!» Пальцы на огромной лапе скрючились и чуть подеркивались «Помощь нужна?» Гару Тамар подошел к самой воде и обратился к Архану. А тот рявкнул: «Сам справлюсь!» «Подожди!» Далгит подошёл ближе. «Не надо. Будем как-то выталкивать его к нам». В этот момент как раз подошла Эрида, только взглянула и выруглась. Потом сказала. «Отойди в сторону, ректор!» И вскинула руки. Волной прошлась магия, отсекая кусок пространства вместе с гранью. «Куда его?» нав в подземный мир, на земле клана!» Сумрачно сказал Далгитхан. «Он и так уже наполовину там!» Асура кивнула. Глаза ее на миг зажглись багровым. Черные волосы взлетели в воздух прядями. Работа предстояла очень тонкая. Извлечь живое существо, застрявшее в грани между двух миров, и при этом не повредить его. Как бы то ни было, спустя несколько минут все уже были на землях черных нагов. Туда Асура и вытолкнула это огромное существо. И там, уже на месте, Зейраж быстро ободрал облепившую его хищную серую хмарь и развоплотил остатки. Теперь существо было видно целиком. И все равно этот неизвестный гигант выглядел странным. Да. У него было четыре лапы, и он чем-то отдаленно напоминал Далгиту его тещу, когда та в образе крокодила. Но голова? Голова была совсем другой формы, большая, увенчанная гребнями и самыми настоящими рогами. И еще у него на спине был высокий горб. Гигант не шевелился, но дышал и, похоже, был в глубоком обмороке, потому что некоторое время так и лежал неподвижной грудой, только потом его тело стало распрямляться. Вот тут-то, когда Горб проспался, стало ясно, что это были сложенные крылья. Глава клана черных нагов долго смотрел на неподвижного гиганта. Уже и не было смысла отрицать, что перед ними дракон. Оставалось только понять, что с ним делать, потому что... «Братссс!» – раздался рядом голос Захри. «Ты понимаешь, что это значит?» Далгит только молча взглянул на него. Уж он-то прекрасно понимал, что сейчас начнется. И не только он. Эрида отозвала его в сторону и тихо сказала. «Я здесь пока стабилизировал немного. Очнется, видно будет. Но...» Она замялась. «Он не нашего мира. Возможно, чтобы вернуть его, понадобится кровная привязка. Ты понимаешь, о чем я? Сейчас я пойду. Если что, могу прислать Зуара. Пока не нужно». — качнул главой Далгитхан. — Хорошо. Но я сообщу нашим. Асара ушла порталом. Еще раньше ушел гору Тамар. И явно направился к Софии Карловне. А это значит, что в скором времени вся семья будет знать. Они десять лет прожили спокойно. А теперь начинает тревожиться. Ведь Лиза... Апсара. — Слушай, — проговорил Саха, показывая на огромную крылатую тушу, лежавшую сейчас в полном бесчувствии. Разве дракон так должен выглядеть? захри покосился на брата и выдал с усмешкой. Чего ты ожидал? Что он будет в точности таким, как в кино показывают? Пссс. Фантазия и реальность. Глава клана черных нагов сразу понял это. Стоило увидеть странное существо, наводившее на мысли о начале времен. Надо было срочно заглянуть в старинные свитки. Но Далгет почему-то не мог уйти. Ему нужно было удостовериться, что… «Он сильно помят!» К ним подошел Зейраш Архан. «Слишком долго пробыл в телегране. Удивительно, что вообще еще дышат. Кого-то другого давно бы уже переварило». Ракшас хмуро отряхивал ладони. Клейкая серая масса, из которой состояла грань между мерья, обладала отвратительным свойством – въедаться. Неприятное ощущение на коже осталось даже после того, как он разовплотил и развеял эту дрянь своей черной магией. Он... Переспросил Саха. А это вообще он, а не она? На него немедленно все уставились. А что я такого сказал? Эмоционально вскинул руки Саха. Проверить не надо? Не будем же мы ему под хвост заглядываться. Спокойно прошипел Захре. Дождемся, пока он трансформируется. Адалгет медленно выдохнул и взглянул на брата. Его самого здорово волновал этот момент. Ибо не факт, что это чудовище превращается в человека. Сейчас об этом точно ничего не напоминало. Мы, Наги, тоже относимся к расе драконов. Так написано в наших свитках. Рассудительно добавил Захри. Значит, он разумен и имеет человеческую форму. «Очень на это надеюсь», – отворачиваясь, проговорил Талкет. «Потому что, если нет, глава Черных Нагов просто не представлял, как держать такого огромного дракона в подземном мире. Ведь моментально же прознают остальные кланы. Он уже сейчас предвидел, какие посыплются претензии от радужных и красных». «Но это ладно». Гораздо больше его тревожили слова Ириды о том, что может понадобиться кровная привязка. «Лиза». Как отреагирует она? В конце концов, он отдал приказ воинам клана. «Охранять! Когда очнется, сообщить мне!» И переместился во дворец. А вечером из недельного похода вернулась Лиза. Когда ей сообщили, что у нее появился жених, она отрезала сразу. «Быть этого не может! Ничего не хочу слышать!» Они с братом Сашкой только въехали в ворота городской резиденции. Лиза в дом не успела войти. И вообще, неделя в джунглях. Последние два дня в такой глуши, что там не ступала на горах шаса. К тому же попали в страшный ливень. Платье высохло прямо на ней и теперь, мягко говоря, ужасно пахло. Единственное, о чем сейчас мечтала, это нормально помыться. Она решила, что ее просто разыгрывают и уже хотела идти ставить мотоцикл в гараж. Однако на крыльце появилась тетя Наиля. Серьезно глянула на нее и сказала. Это правда. Откуда сведения? Новость, конечно, была убойная. Наконец Лиза спросила. Он что, приходил к папе свататься? Нет. Тетя покачала головой. Он... Тут она замялась. Взгляд остановился на чем-то в стороне и только спустя несколько долгих секунд продолжила. Он в подземном мире. В общем, сама увидишь. Но это точно дракон. Улыбнулась ей и вошла в дом. Лиза была в шоке. Она вовсе не собиралась выходить замуж, ее все устраивало. Рядом стоял брат Александр. Он все это время слушал молча, но, видя в каком состоянии сестра, пробасил. Ты не переживай, мы этому дракону живо жесть к хвосту привяжем. И надо еще проверить, кто там, а то вдруг какой-то самозванец. Да... Вот эта мысль была позитивная. Но ее хватило ненадолго, потому что посыпались сообщения от сестер, родных и двоюродных. Ты его уже видела? Видела? Папа просил ничего, пока тебе не говорить, но... Лиза, мы тебя поздравляем. Когда обручение? Уже можно печь Как? Этот стеб... У нее просто руки опускались. Хотелось рявкнуть. Да подождите вы! Но она же понимала, чем все это грозит. Если она сейчас откажет этому дракону, завтра же в кабинете у отца нарисуется толпа женихов. Стоило вспомнить сценично ухмыляющуюся физиономию младшего сына главы Радужных, который вечно норовил поддеть ее на официальных семейных праздниках, когда собирались все кланы. Лиза мрачно выдохнула и дернула плечом. Этого ей только не хватало. «Ладно, успокойся», – тронул ее за руку Александр. «Не обращай внимания. Девчонки просто прикалываются. Сейчас сами пойдем и посмотрим, кто там и что». Это помогло вернуться к реальности. «Да, действовать надо». «Угу», – кивнула она. «Только помойся, и платье сменю. А то это... фу». Получаса не прошло, как они с братом уже ступали на большую входную террасу подземного дворца. Как бы ни старалась Лиза держаться отстраненно, Она невольно искала взглядом неожиданно свалившуюся на нее проблему. Думала, прямо сейчас начнется столпотворение. Однако прекрасный мраморный дворец дышал спокойствием. Терраса была пуста. Внизу вдоль розоватой подземной реки стояли воины клана. На первый взгляд ничего необычного. Тишина. Когда они уже подходили к входу, навстречу вышел сам глава клана Черных Нагов, Далгетхан Умранов. Лиза поздоровалась. — Здравствуй, папа. Он едва заметно улыбнулся, коснулся кончиками пальцев ее влажных волос. Потом перевел взгляд на Александра и мотнул ему головой, чтобы шел дальше, а ей сказал: Задержись ненадолго, дочь. Мне нужно сказать тебе кое-что. Тревожно стало. Лиза оглянулась. Быстрый взгляд прошелся вокруг. Ей казалось, что загадочный дракон или как там его, сейчас появится из своего укрытия. Не зря же отец велел Саше уйти. Она даже пыталась представить, что это за тип. Наверняка какой-нибудь циничный нагибатор. И уже морально готовилась дать отпор. Пусть не думает, что она легкая добыча. А где-то в глубине души пряталась надежда, что это розыгрыш, и папа сейчас скажет, что они пошутили. Но совсем уже в глубине сердца, там, куда она сама не решала заглядывать, проклюнулся дурацкий росток женского любопытства. Проклюнулся, открыл глаза и сказал. Неужели? И вот этого ей было немного стыдно и страшно всерьез. Это надо было прекратить немедленно. Однако Лиза не показала этой внутренней борьбы перед отцом. Она улыбнулась и сказала. «Да, папа, конечно!» Адалгет мранов кивнул и жестом показал вправо. «Отойдем». Прогуляться с отцом по прекрасной террасе, отделанной теплым резным мрамором? Полюбоваться на реку, на цветущие лотосы? В последний раз Далгитхан предлагал такую прогулку младшей дочери, когда ей было 13, и она в первый раз угнала стоявший в гараже старый мотоцикл Шараса, на котором они потом гоняли с Сашкой по автостраде. С тех пор прошло больше пяти лет, но она до сих пор помнила тот разнос. Папа не кричал на нее, он никогда не кричал. Просто ей было стыдно, и она чувствовала себя ужасно глупой девчонкой. И очень хорошо, что папа сам тогда ее отчитал потому что если бы она попалась под горячую руку маме лери все было бы гораздо хуже. Сейчас у нее тоже свернулось то самое ощущение под ложечкой. Лиза сразу напряглась, мысленно перебирая, за что ее можно ругать, а заодно попробовала морально подготовиться к тому, что потом ей еще предстоит разговор по душам с мамой. Набрала полную грудь воздуха и... «Как прошел ваш поход?» – спросил отец. «Полное спокойствие и тепло в голосе». Он неспешно шел рядом. Высокий, сильный, все еще красивый мужчина, которого не брал возраст. Смотрел он, правда, в сторону. а «Э, хорошо», — выдавила Лиза. «Расскажешь, где вы были на этот раз? Что видели?» Взгляд искоса. Ей даже померещилось в глазах отца странное лукавство. «М? Неожиданно». И да, она рассказала. Про нетронутый цивилизации дикий тропический лес про буйство зелени и как они пробивались через эти заросли. Про скалы и ущелья, про реки и грязевые потоки, про чистейшие прекрасные водопады. В какой-то момент поняла, что ее уже просто несет от восторга. Отец слушает молча, прокашлялась и закончила уже спокойнее. А под конец мы попали в страшный дождь. Дождь? Отец нахмурился. Да, это был невероятный ливень, он просто упал стеной. В какой-то момент у меня было чувство, что это что-то огромное, и прямо рядом со мной. Представляешь, ливень обрушился и начисто снес половину скальной полки у водопада. Нас Сашка чуть не унесло потоком. Ух, как мы летели! Вот это были ощущения! О! И тут она опомнилась: Пап! На самом деле все было под контролем. Нам ничего не угрожало. Умел дал Далгет Ханумранов смотреть так, что вина ощущалась сразу. «Только маме не говори, ладно?» – пробормотала Лиза. Отец молчал, глядя на нее. «Ну все», – подумалось ей. Однако он вместо того, чтобы выговаривать ей, неожиданно спросил. «Значит, ливень?» Обрушился, как будто это было что-то огромное и снес скальную полку? «Да», – она кивнула. «И ты в тот момент была там рядом?» «Да, пап, но это простая случайность». Она попыталась улыбнуться и пожала плечами, справедливо опасаясь, что теперь из-за ее болтливого языка их Сашка черта с два в ближайшее время отпустят походы. А там начнется учеба. Носа не высунешь. «Просто стихия! Но у нас все было под контролем!» Ого, это я уже понял», — проговорил отец, глядя в сторону. Повисло молчание. Потом он внезапно обернулся к ней. И проговорил, «Пойдем, посмотришь на это огромное». Честно говоря, когда папа сказал «пойдем», Лиза почему-то была уверена, что они пойдут в кабинет, и там разговор продолжится. Но вместо этого Далгетхан неожиданно трансформировался, становясь огромным черным нагом. А в следующее мгновение они уже были где-то на границе земель клана. Последняя широкая прогалина. Дальше только глухие непроходимые тоннели – в которых терялась подземная река. Впереди маленькими фигурками виднелись воины с золотыми родовыми мечами. Место лизи не понравилось. Уныло, серо, только высокие заросли засохшей травы и островки из песка. Река и так оказалась засоренной и обмелевшей. Похоже, сюда даже обхесы не забредали. Она огляделась вокруг и пробормотала. «Зачем мы здесь, папа?» «Сейчас поймешь». Он уже успел трансформироваться, и сейчас Лиза снова видела перед собой высокого и внушительного сидеющего мужчину в строгом деловом костюме. «Пойдем», – проговорил он и двинулся туда, где виднелись фигурки воинов клана. Ничего Лиза не поняла, но пошла следом за отцом. Идти в босоножках на каблуках было неудобно, постоянно приходилось смотреть под ноги, чтобы не увязнуть в песке или не зацепиться за какой-нибудь засохший корень. Но по мере того, как они приближались к цели, рельеф выглядел все более странно. Какие-то воронки, все изрыто, вывороченные из грунта глыбы с пучками сухой травы. «Что здесь было? Кто это все разворотил?» – спросила она. «На нас напали?» «Можно сказать это так», – не оборачиваясь, – ответил Далгитхан. «Но не совсем. Сейчас подойдем ближе». И тут Лиза вдруг поняла то, что она сначала приняла за странный холм, вокруг которого были войны клана, вовсе не холм, а кто-то гигантский. Это был дракон, и он лежал неподвижно, словно она даже замерла на месте. Смогла выговорить только: "Вы его убили, папа?" "Что?" удивился Далгитхан. "Нет, конечно." Отец отвернулся, поправляя полы пиджака. К нему подошел один из стражей, стал докладывать. ализа Лиза все не могла прийти в себя. Вот это вот дракон! Она совершенно иначе дракона себе представляла. Наконец спросила. «Как он сюда попал?» Отец хмыкнул и повернулся к ней. «Ты не поверишь! Дождь!» «Как это? Дождь!» «А вот так!» Проговорил Далгетхан, жестом отпуская воина клана. Ливень случился настолько сильный, что его затянуло в Междумирье, и он там застрял в грани. Она, наконец, сообразила, что такое бывает. И если в Верхнем мире очень сильный дождь, ливень прорывается в Междумирье, а там жуткая хищная грань. Она нестабильна и каждый раз разбухает после дождя. «Как Маша когда-то?» «Да, как Маша». Лиза шевельнула бровями и закрыла рот ладонью. Как-то не складывалось. «Но если он был в Междумирье, то...» Она хотела спросить, как тут оказался. Но Далгитхан ответил раньше, чем вопрос был задан. «Потому что хвостом он попал сюда». Потом потёр переносицу и выдал. «Не буду вдаваться в подробности. Сейчас он жив, но без сознания. Слишком долго пробыл в грани». Вот это была новость. Лиза еще некоторое время так и стояла, осмысливая, услышанная. Теперь она четко могла рассмотреть когтистые лапы, крылья, крупную голову, увенченную костными пластинами и рогами, и толстенный хвост. «А когда он начнется? спросила, наконец. «Этого я не могу сказать». «Но можно же что-то сделать!» «Что? Ты знаешь?» «Нет, она понятия не имела. Но все же...» Отец стоял рядом, он уже снова трансформировался. «Пора», — сказал Далгитхан. «Когда он начнется, нам дадут знать». Глава черных нагов увел дочь. И никто в тот момент не заметил, как на неподвижной когтистой лапе швельнулся палец.